Можно себе представить, какое впечатление произвели подобные слова любимого вождя на приунывших было чудо богатырей. Перед знаменитой трехдневной битвой на берегах реки требин австрийский полковник Шток вдруг объявил себя нездоровым и упал с лошади. Его подняли, чтобы отнести на перевязочный пункт. В это время подъехал Суворов и полюбопытствовал, в чем дело. «Жаль». «Молодой человек!» — воскликнул фельдмаршал. «Помилуй, Бог, жаль! Он не будет с нами. Как его оставить Эй, казак, приколи сердечного поскорей! Помилуй, Бог, жаль! В плен французы возьмут, чтоб наше им не досталось! Приколи, сейчас же!» Но едва только казак наклонил копье, как больной вскочил и проговорил, «Мне теперь легче! Прошла дурнота! Слава Богу, что полегче стало! Помилуй, Бог, тотчас легче стало!» И Суворов тронул коня вперед. Во время итальянской кампании 1799 года Суворов в коляске подъезжал к городу Милану. Часто встречая по дороге виллы и замки, фельдмаршал спрашивал уехавшего с ним адъютанта фамилии их владельцев. Зная, до чего ненавистны старому фельдмаршалу слова «не могу знать», адъютант без запинки назвал первую пришедшую ему на память итальянскую фамилию. «Чья это вилла?» — спрашивает Суворов. "Князья Боргези. Ваше отвечает адъютант. А этот замок? Маркиза Фраскати, ваше А это? Графа Кавальканти. Суворов, получая такие ответы, улыбался, приговаривая. Хорошо. Хорошо, помилуй бог, хорошо. Суворов часто являлся ходатаем за лиц, почему-либо снискавших его симпатию или сострадание. Так, будучи в Крыму, он обещал жене бывшего капитана первого ранга Валранда просить за него государню. После взятия Праги Суворов писал, я знаю, что всемилость вишая государыня наградит меня, но величайшую награду и почту себе, если она возвратит чин капитана первого ранга, разжал он вечном матросой Валронду, мужу сестры храброго адмирала круга. Остроумие Суворова. Наш знаменитый полководец не одними победами снискал себе всемирную известность. Его чудачество, каламбуры и острословие пользовались не меньшей популярностью. Весь мир говорил о них. А остроумие было почти единственным оружием, которым он боролся со своими многочисленными завистниками и недоброжелателями. Последние пользовались всяким предлогом, чтобы повредить Суворову, или, по крайней мере, выставить его в смешном виде. Раз, когда Суворов был во дворце, к нему подошел один старый, но не очень искусный и опытный генерал. Последний считал себя знатоком военного дела и, важно, сказал, обращаясь к Суворову. «Александр Васильевич, про вас говорят, что вы не знаете тактики». «Так», — возразил Суворов, — «я не знаю тактики, но тактик меня знает, а вы не знаете ни тактики, ни практики». Однажды, когда фельдмаршал, имевший обкновение в церковь, одевать все свои бесчисленные ордена и прочие знаки отличий, выходил на паперть, окруженный свитой и многими высокими особыми двора Екатерины Великой, к нему подошла супруга одного из обойденных им по службе генералов. «Ах, Александр Васильевич!» — воскликнула она. «Вы так слабы! А на вашей груди столько навешано! Я думаю, вам тяжело!» «Помилуй Бог, тяжело!» «О, как тяжело! Вашим мужьям не сносить!» — ответил Суворов. Сконфуженная дама поспешила поскорее отойти. Вот что говорил Суворов о счастье, когда завистники объясняли им его тридцатилетнюю, не знавшую поражение, боевую деятельность. «Что такое счастье?» Ослиная голова ревет. «Счастье такому-то!» У Фортуны только один хохол на голове а голова у нее голая. — Умей ловить я, Захохол, пропустишь, не поймаешь. — Кто же ловит фортуну Захохол? — Ум и гений. Приехал раз к Суворову выскочка. Генералиссимус, увидев подъезжавшую карету, выскочил, встретить. Отворил дверцу кареты, вошел в нее, громко приветствовал гостя, затем выскочил, запер дверцу и велел кучеру уезжать обратно. Суворов шел с Кутайсовым и из камердинеров, попавшим по прихте Павла I в графы, по коридору Зимнего дворца, и, увидев истопника, остановился и принес закланец ему в пояс. — Что вы делаете, князь? — сказал Кутайсов. — Это истопник. — Помилуй, Бог! — возразил Суворов. — Ты граф, а я князь. — При милости царской не узнаешь, что это будет за вельможа, то надо бы на него задобрить вперед.